18 ноября, среда. Игорь проснулся рано. Осторожно выключил будильник, но жену разбудил. «Сегодня опять придётся на работу поехать», — пожаловалась Лиля. «Хочешь, я тебя отвезу?» — предложил он. Машинально предложил, он был уверен, что Лиля откажется, жена терпеть не могла городской транспорт, а ждать, когда он заедет за ней вечером, не стало бы точно. В лаборатории она больше четырёх-пяти часов обычно не проводила. «Хочу», — прижалась к нему Лиля. «А ты на работу не опоздаешь?» «Я имею право опаздывать», — улыбнулся он. Потом он пожалел о своём предложении. Лиля собиралась без спешки, долго красилась в ванной, выбирала одежду, ждать ему надоело. Желание самому начать работать пропало, и он с тоской думал о том, что опять придётся убивать время до вечера. Припарковаться рядом с Лилиной работой не удалось. Игорь вышел из машины, проводил жену до дверей института. О том, чтобы не проводить, и речи быть не могло. Лили нравилось, когда он её провожал или встречал. Ещё нравилось, когда он её целовал на виду у коллег. Сегодня знакомых у дверей она не встретила, ни с кем не поздоровалась. Игорь посмотрел, как она исчезла за раздвижными дверями и пошёл назад к машине. Знакомую женщину он заметил, когда та ему улыбнулась и остановилась. В руках у неё был большой букет. «Здравствуйте, Игорь». Лиля пару раз приглашала её на день рождения. Женщина была лет на пять старше Лили. Тех, кто моложе, Лиля никогда не приглашала. Впрочем, не исключено, что молодёжи в лаборатории не было. Зарплаты здесь навевали уныние. Женщина ему нравилась. Она была спокойная, немногословная, интеллигентная. Жаль, он не помнил, как ее зовут. «Здравствуйте. У вас сегодня день рождения?» — улыбнулся он. «День рождения у Завлаба!» — весело фыркнула она. Красивый букет похвалил он. «Хорошо, что Лиля пришла. У Завлаба сегодня круглая дата. Плохо, если на банкете будет мало народу». Она заспешила дальше. Игорь постоял перед тем, как снова сделать шаг. Ему показалось, что атмосфера сгустилась, начала давить с такой силой, что тело сделалось непослушным. Атмосфера давила не только на тело, на мозг тоже. Мысли сделались медленными, неповоротливыми. Он заставил себя сделать шаг, потом второй, дошел до машины, сел за руль. За несколько дней до смерти Лены он приехал домой раньше, чем обычно — В тот день у него было несколько важных встреч, они прошли успешно, Игорь был собой очень доволен. Лиля поднялась в квартиру за пару минут до него, она ещё не успела переобуться, когда он входил. На тумбочке в прихожей стояла бутылка вина. Вино было дорогое, в коробке. «У нас сегодня праздник», — засмеялся Игорь, разглядывая коробку с вином. «У начальника завтра день рождения», Лиля быстро убрала коробку. но «Ну, если ты хочешь выпить, можно купить вино. Хочешь?» «Нет», — решил Игорь, обнимая Лилю. «Я не хочу, чтобы ты куда-то уходила, и сам не хочу никуда ходить». Они тогда провели чудесный вечер. Больше коробка с вином ему на глаза не попадалась, и он о ней забыл. Начальником Лиля называла только одного человека, своего завлаба, того самого, у которого день рождения сегодня. Игорь положил руки на руль и заставил себя поехать. Утром Иван почувствовал себя абсолютно здоровым. Сел на постели осторожно поводил головой. Голова не кружилась. Будет отлично, если она не закружится в самый неподходящий момент. Надо было посмотреть на то место, где так плохо закончилась поездка Анастасии. Он не слишком надеялся найти свидетелей, но попробовать стоило. «Завтракать будешь?» — заглянула в спальню Соня. «Буду». Жена ушла на кухню. Он взял с тумбочки телефон, набрал Степана. «Здравствуйте», — виновато откликнулся брат Анастасии. «Вы нормально себя чувствуете?» «Нормально», — улыбнулся Иван. «Ты знаешь место, где сестра погибла?» «Знаю». «Покажешь?» «Можешь со мной съездить?» «Могу». «Приезжай ко мне». — решил Иван, — поедем на моей машине. «Марк сказал, чтобы ты лежал неделю», — проворчала Соня, когда он пришел на кухню. «Приеду и лягу», — пообещал он. Квартира была маленькая, разговор Соня слышала. «Место происшествия не подскажет, куда и зачем мчалась молодая, красивая и богатая женщина». «Не надеешься на поездку?» — угадала Соня. «Не надеюсь», — признался Иван. Степан приехал меньше, чем через час. Иван спустился вниз, усадил Степана на место водителя, сам сел рядом, опять поводил головой, убеждаясь, что головокружения больше нет. «Как вы себя чувствуете?» Молодой человек посмотрел на Ивана с раскаянием. «Нормально я себя чувствую», — отмахнулся Иван. «Ты там был на месте происшествия?» «Был. Там изгиб дороги нехороший». А Настя на большой скорости ехала. Включать навигатор Степан не стал. Ивана это удивило. Сам он ориентировался в городе отлично, но среди молодежи такое знание — редкость. Впрочем, Степан не намного моложе его, лет на пять-семь, не больше. «Ты к кому относишься?» — спросил Иван. «К правым, левым или чисто зеленый?» «Я сам по себе». «А так бывает?» — усомнился Иван. «Бывает». Недовольно кивнул Стёпа. «Я сам по себе буду в местный совет выдвигаться. Власть поменять невозможно, но хоть что-нибудь попытаюсь для людей сделать. Без партийной поддержки избраться трудно. Ничего, справлюсь». Парень вызывал симпатию. Иван давно не встречал идеалистов. Пожалуй, он их никогда не встречал. Ни в какие органы власти Стёпа, конечно, не пройдёт, но Иван от чего то был уверен, что парня не сломят никакие неудачи. «А вообще-то у тебя какие взгляды?» — поинтересовался он. «Говорю же, я не правый и не левый, я посередине». «За всё хорошее против всего плохого?» «Да, я хочу, чтобы у нас были демократические выборы и разделение властей». «Стало быть, ты демократ». «Нет», — Степан улыбнулся, «я не демократ в том смысле, который в это слово вкладывают. Я хочу, чтобы страна была сильной. Ты имперец?» тоже нет я хочу чтобы мы жили дружно с соседями чтобы нас уважали а не боялись замкадом пришлось останавливаться на светофорах поток навстречу шел плотный иван спешащих в город пожалел недавно артема ковалева в тюрьме убили слышали про такого слышал кивнул иван Соня вчера рассказала о том, как Егор поучаствовал в том, чтобы Ковалева посадили. Ивану Егор ничего про эту историю не рассказывал. Странно, что он второй раз за сутки слышит фамилию Ковалева. Власти утверждают, что это самоубийство. «Ну да», — усмехнулся Степан, — «самоубийство. За полгода до освобождения». Иван в самоубийство тоже не верил, да и никто не верил. В странной стране мы живем. Вот он был имперец. «Ты его знал?» — заинтересовался Иван. «Знал. Он мне не нравился. В смысле, не как человек, а по взглядам. По взглядам он был нацик. А человек честный и мужественный, это точно». «Честный и мужественный. Охотился на беззащитных азиатов?» — поразился Иван. «Азиаты не были безоружными. На безоружных Артём не нападал». Степан сбавил скорость, заозирался по сторонам. Метров через сто остановился у придорожного ресторана. Здесь он показал на разделительное ограждение. Это случилось здесь. Он как-то мгновенно изменился и больше не казался наивным идеалистом. Иван неожиданно подумал, что остановить его в стремлении победить на выборах будет не так уж просто. Телефон зазвонил, когда Игорь стоял на светофоре. Он нехотя взял трубку, на экране светилось имя Вероника. В первый момент озадаченно посмотрел на телефон, не сразу вспомнив, кто такая Вероника. Слишком нехорошие мысли велись в голове, отсекая всё лишнее. Красный свет сменился зелёным. Игорь взял вправо, остановил машину у тротуара. «Да, Вероника», — сказал он в трубку, — «здравствуйте». «Простите, если я не вовремя». «Вы вовремя», — поморщился он. «Что-нибудь выяснилось насчёт смерти Лены?» «Нет». Он совсем не вспоминал о ней в последние дни, а сейчас захотелось оказаться с ней рядом. С ней он становился прежним, нормальным, как будто только она умела отводить нехорошие мысли и делать жизнь привычной и спокойной. «Вы на работе?» — спросил Игорь. «Нет», — замявшись, призналась она, — «я в отпуске». «Я приглашаю вас пообедать». «Зачем?» — это она не сразу спросила, после паузы. «Черт его знает, я хочу вас увидеть». «Зачем?» «Я становлюсь с вами нормальным». Придумать что-то глупее этой фразы было трудно. «Я не психотерапевт». «Психотерапевт», — заверил он. «Просто вы не знаете о своем скрытом таланте». Она засмеялась. Игорь тоже фыркнул. «В два часа?» «Отлично», — обрадовался он. Спросить, где она хочет встретиться, он не успел. Вероника отключилась. Впрочем, спрашивать было незачем. У них уже было постоянное место встреч Времени до двух было много, Игорь прикинул, не поехать ли на какое-то время к Лене, не стал, побродил по улицам, остановив машину в полузнакомом месте. Когда-то он неплохо знал этот район, но сейчас здесь все стало другим. Несколько высоченных домов, стоящих бок о бок, полностью изменили облик старого района. Где-то здесь находилось общежитие Ольгиного института. Оля часто приезжала к подружкам-однокурсницам, а Игорь по вечерам её встречал. Шли они обычно не к ближайшему метро, а по направлению к центру, и в метро садились, когда идти уставали. То есть, когда Оля уставала, утомить молодого Игоря было трудно. Кажется, общежитие находилось как раз на месте нового квартала. К ресторану Игорь подъехал минут на двадцать раньше — Народу в зале почти не было. Он сел за их с Вероникой столик. Она появилась вовремя, даже чуть раньше. Сегодня на ней был другой свитер, но тоже с высоким горлом и пушистый. Она казалась в нём плюшевым медвежонком, только лицо у неё было тонким, красивым и умным. Стянутые в хвост волосы её не красили, но и не уродовали. «Ей безразлично, как она выглядит», — угадал Игорь. «Давайте выпьем». — предложил он. — Вы не за рулём? Она опять села на диванчик, а куртку бросила на соседний стул. — За рулём, но машину я могу забрать завтра. — Давайте, — улыбнулась она. — Я сто лет не пила спиртного. — Вы пили на оленьяных похоронах, — напомнил он. — Это не считается. Хорошо, что он пригласил её на свидание. Ему нравилось за ней наблюдать, и нелепые мысли действительно отступали. — Вы похожи на мою жену. На мою первую жену уточнил он, глядя на Веронику. Это было и правдой, и неправдой. Вероника и Ольга не были похожи. Оля была на голову выше и гораздо стройнее. У Оли была стрижка до плеч и корей глаза. Она умела заразительно смеяться и смотрела на Игоря с любовью. Правдой было то, что только рядом с этими двумя женщинами он начинал чувствовать себя уверенно и спокойно. Это происходило независимо от его воли, само собой. Он вспомнил, как это происходило с женой, потому что Вероника внушала ему спокойствие и уверенность прямо сейчас. Игорь поискал глазами официанта, сделал заказ. «Что вас заставило взять отпуск в такое неудачное время? Собираетесь куда-нибудь поехать? Я не была в отпуске в этом году». «Брать отпуск всё равно придётся. Дальше будет ещё хуже. Сейчас хоть погулять можно, а зимой я вообще стараюсь из дома не выходить. Я не люблю зиму. А вы почему не на работе?» «Я тоже в отпуске», — криво усмехнулся Игорь, помолчал и признался. «Мне трудно жить после того, что случилось. Это потому что убийца ещё не найден». «Возможно», — согласился он. «У полиции есть какие-нибудь версии?» «Не знаю». Художник был одиноким человеком. Насколько я понял, родственники у него за границей, здесь только бывшая жена. Вероника мягко на него смотрела. Она недовольна, что ей приходится заниматься делами бывшего мужа. Ещё у художника есть приятель. Он, кстати, тела и обнаружил. Не думаю, что приятель страдает от того, что убийца гуляет на свободе. Приятель тоже художник? Понятия не имею. Какой-то Иван Кургин. Есть такой блогер Иван Кургин. «Довольно известный», — удивилась Вероника. Глаза от удивления сделались совсем круглыми. Это её не портило, сделало моложе. Да, возможно, я у этого Ивана не поинтересовался, чем он занимается. Игорю было легко с ней разговаривать. Наверное, так легко со старыми друзьями. Но у него не было человека, которого он мог бы назвать старым другом. У него были давнишние приятели, с которыми он иногда перезванивался, и до которых, если честно, ему не было большого дела, как и им до Игоря. Вероника не торопилась, и он этому радовался. Ему даже показалось, что ей также не хочется от него уходить, как и ему от неё. Это не было зарождающейся влюблённостью, это было чёрт знает чем. Ему не хотелось её обнять, ему не хотелось сесть к ней ближе, ему хотелось, чтобы она никуда не уходила. «Мне лезут в голову жуткие мысли», — признался он. «Вино развязало язык не иначе. Наверное, так и должно быть». «Нет», — он покачал головой, — «так не должно быть. Я допускаю, что это могла сделать моя жена». Вероника опустила глаза, и он быстро добавил, «Я знаю, что она этого не делала, но допускаю, что могла». Он говорил путанно, но Вероника поняла. Она быстро тронула его за руку и твёрдо сказала, то, что с вами случилось, не могло вас не ранить. Дурные мысли уйдут, поверьте. У вас сильный тяжёлый стресс — это своего рода болезнь. Ладонь у неё была прохладной. Болезнь пройдёт, и жизнь войдёт в норму. Она отняла ладонь потянулась к куртке. Игорь молча смотрел, как она уходит. Он вызвал такси. Когда доехал, Лиля была уже дома. «Был на банкете», — соврал Игорь, — «а ты давно вернулась». «Недавно. Я, в отличие от тебя, работаю, а не пьянствую», — засмеялась Лиля. Игорю показалось, что во рту сразу пересохло. Он слегка ее отодвинул, прошел в ванную, намылил руки. «К нотариусу не сходил?» — Лиля наблюдала за ним в приоткрытую дверь. «Нет, Игорь, не тяни. Не тяни, речь идет не о ста рублях». Она помолчала и вздохнула. Как все-таки несправедливо, что папа ничего тебе не оставил. Я взрослый, хорошо зарабатывающий мужик. Игорь выключил воду, вытер руки. А у лена была ерундовая зарплата, и вообще неизвестно, как сложилась бы ее жизнь. Ясно, что папа все завещал ей. Было бы странно, если бы он поступил по-другому. Лиля подвинулась. Он прошел в комнату, начал переодеваться. Ты не прав, Игорь. Жена шла за ним следом. Это не по-человечески. Ты его сын. Ясно, что ты всегда бы помогал Лене». Неожиданно Игорю показалось, что он попал куда-то в чужую жизнь. Рядом с ним возмущалась его отцом. Чужая незнакомая женщина, совершенно ему ненужная. «Лиля, перестань», — попросил он. «Прекрати, пожалуйста». Он испугался, что сейчас толкнет ее или ударит. Жена на мгновение замерла с открытым ртом, но замолчала. Игорь на секунду закрыл глаза. У него не было сил ее видеть. Он с собой справился, наваждение прошло. Вечер пошел как обычно, они перекидывались ничего незначащими словами, Игорь читал военные мемуары, Лиля разглядывала что-то в планшете. Вечер шел как обычно, а ощущение чужой, не его, жизни не проходило. Вмятины на металлическом ограждении уже не было, хотя Иван видел её, когда рассматривал снимки с места аварии. Трасса была трёхполосная, машины шли плотно. Подойти к разделительному ограждению было невозможно. Из ресторана вышел хмурый мужик по виду охранник, остановился на крыльце, закурил. Внимательно посмотрел на Ивана и Стёпу, равнодушно отвернулся. «Здесь 20 октября была авария», — шагнул к нему Иван, — «ночью». «Женщина разбилась. Кто-нибудь из ваших это видел?» Охраннику было лет сорок, взгляд у него был цепкий. «Я видел», — помолчав, сообщил он. «Гаишников, вы вызвали». Иван вздохнул и показал на Степана, это и её брат. Охранник мельком взглянул на Стёпу и снова уставился на Ивана, признавая в нём старшего. «Участковый вызвал, мы с ним вместе курили. Скорость здесь ограничена, а она неслась, как сумасшедшая». вылетела из-за поворота, и всё. Дорога мокрая была. Он затянулся, бросил окурок в урну. Её никто не подрезал? «Нет», — уверенно сказал свидетель. «Машин уже мало было, я бы заметил. Когда мы подбежали, она уже мёртвая была. С участковым как связаться?» Мужик вздохнул, достал телефон. «Тобой тут двое интересуются», — усмехнувшись, сказал в трубку. Участковый подъехал на мотоцикле минут через десять. Невысокой крепкой фигурой он был похож на охранника, цепким взглядом тоже. Ничего нового он не сообщил. Женщина вылетела из-за поворота и не смогла вовремя повернуть на мокрой дороге. «Настя всегда аккуратно ездила», — хмуро сказал Степан, когда участковый умчался на своем мотоцикле. «Меня ругала, когда я скорость превышал». «С мужем бы поговорить», — помечтал Иван. «Он за границей». Ты говорил». Иван, повернувшись, пошел к машине. Степа задержался, постоял, глядя на ограждение. «Мама в тот день с Настей разговаривала», — сев за руль, — сказал он. «Все нормально было». У сестры был счастливый брак, как считаешь. Развернуться в сторону Москвы удалось только через пару километров. «Она у Анатолия, третья жена», — фыркнул Степан. «Ну и что?» Иван пожал плечами. «Это ни о чем не говорит». Анатолий был уже разведен, когда они с Настей познакомились. Машин было много, но ехать удавалось с нормальной скоростью. До мужа у Насти парень был? Не знаю. Она уже пару лет в Москве квартиру снимала. Нас ни с кем не знакомила. С Анатолием, с первым. Стёпа тяжело вздохнул. Родители за неё радовались, конечно. А ты? А я знал, что это добром не кончится. Чувствовал. Иван вопросительно покосился на парня. Большие деньги честным трудом не наживаются. Да, согласился Иван, но даже не очень честные люди способны кого-то любить. Анатолий вроде бы неплохо к Насте относился, неохотно признал Стёпа. Так, на первый взгляд. У светофора собралась небольшая пробка. Иван прикинул, хорошо бы проехать на следующее включение Зелёного. Родителям коттедж купил. Тебе это не нравилось? Не нравилось. Они всю жизнь работали, а на старости лет стали на чужие деньги жить. «Деньги зятя не совсем чужие». Степан промолчал. Он осуждал родителей. «Настя какая по характеру была? Компании любила?» «Нет». Невесело улыбнулся Стёпа. Музыку она любила. Сцены боялась. Он опять улыбнулся. Когда в музыкальной школе училась, перед каждым концертом тряслась. А когда выходила на сцену, начинала играть и переставала бояться. «Вспомни, кто у неё были подруги», напомнил Иван. «Постарайся достать телефоны». Включился зелёный, но проскочить не удалось. Алинка в последнее время к Насте в подруге набивалась. Когда родители ещё в коттедж не переехали, всегда приходила, когда Настя приезжала. Алина тогда жила с родителями? Она и сейчас с ними живёт. «Что?» — обомлил Иван. «Ну да, летом, когда я на дачу приезжал, она всегда по вечерам там была. Она на работу каждый день два часа в один конец едет. У нас полгорода так ездит. У неё дорогая машина. Она может позволить себе снять квартиру в Москве. «Ну, не знаю», — Стёпа пожал плечами. «Летом она на даче жила и каждый день в Москву ездила». Зажёгся зелёный, машины тронулись. Светофоры ещё попадались, но их удавалось миновать беззаметные задержки.